Глава 11 Я прибежал к Ламберту. О, как не желал бы я придать логический вид и отыскать хоть малейший здравый смысл в моих поступках в тот вечер и во всю ту ночь, но даже и теперь, когда могу уже все сообразить, я никак не в силах представить дело в надлежащей ясной связи. Тут было чувство, или, лучше сказать, целый хаос чувств, среди которых я, естественно, должен был заблудиться. Правда, тут было одно главнейшее чувство, меня подавлявшее и над всем командовавшее, но признаваться ли в нем? Тем более, что я не уверен. Вбежал я к Ламберту, разумеется, вне себя, Я даже испугал было его альфансинку. Я всегда замечал, что даже самые забулдыжные, самые потерянные французы чрезмерно привержены в своем домашнем быту к некоторого рода буржуазному порядку, к некоторого рода самому прозаическому, обыденно обрядному образу раз навсегда заведенной жизни». Впрочем, Ламберт очень скоро понял, что нечто случилось, и пришел в восторг, видя, наконец, меня у себя, обладая, наконец, мною. А он об этом только и думал. День и ночь эти дни. О, как я ему был нужен! И вот, когда уже он потерял всю надежду, я вдруг являюсь сам, да еще в таком безумии. Именно в том виде, в каком ему было надо. «Ламберт, вина!» — закричал я. «Давай пить! Давай буянить! Альфансино, где ваша гитара?» Сцену я не описываю лишнее. Мы пили, и я все ему рассказал. Все. Он выслушал жадно. Я прямо и сам первый предложил ему заговор, пожар. «Во-первых, мы должны были зазвать Катерину Николаевну к нам письмом». «Это можно», — поддакивал Ламберт, схватывая каждое мое слово. «Во-вторых, для убедительности послать в письме всю копию с ее документа, так, чтобы она могла прямо видеть, что ее не обманывают». «Так и должно, так и надо», — поддакивал Ламберт, беспрерывно переглядываясь с Эльфансинкой. В-третьих, зазвать ее должен был сам Ламберт от себя, вроде как бы от неизвестного, приехавшего из Москвы, а я должен был привести Версилова. И Версилова можно, поддакивал Ламберт. «Должно, а не можно!» — вскричал я. «Необходимо! Для него-то все и делается!» — объяснил я, прихлебывая из стакана глоток за глотком. «Мы пили все трое, и, кажется, я один выпил всю бутылку шампанского, а они только делали вид. Мы будем сидеть с Версиловым в другой комнате. Ламберт надо достать другую комнату». «И когда вдруг она согласится на все, и на выкуп деньгами, и на другой выкуп, потому что они все подлые, тогда мы с Версиловым выйдем и улечим ее в том, какая она подлая, а Версилов, увидав, какая она мерзкая, разом вылечится, а ее выгонит пинками. Но тут надо еще Бьоринга, чтобы и тот посмотрел на нее», — прибавил я в выступлении. «Нет». «Бьоринга не надо», — заметил было Ламберт. «Надо, надо», — завопил я опять. «Ты ничего не понимаешь, Ламберт, потому что ты глуп. Напротив, пусть пойдет скандал в высшем свете. Этим мы отомстим и высшему свету, и ей, и пусть она будет наказана. Ламберт, она даст тебе вексель. Мне денег не надо, я на деньги наплюю» а ты нагнешься и подберешь их к себе в карман с моими плевками, но зато я ее сокрушу. «Да, да», — все поддакивал Ламберт, — «это ты так?» Он все переглядывался с Эльфансинкой. «Ламберт, она страшно благоговеет перед Версиловым. Я сейчас убедился», — лепетал я ему. «Это хорошо, что ты все подсмотрел. Я никогда не предполагал, что ты такой шпион, и что в тебе столько ума!» Он сказал это, как бы мне подольститься. «Врешь, француз! Я не шпион, но во мне много ума!» «А знаешь, Ламберт, она ведь его любит!» продолжал я, стараясь из всех сил высказаться. Но она за него не выйдет, потому что Бьоринг — гвардеец, а Версилов всего только великодушный человек и друг человечества. По-ихнему лицо комическое и ничего больше. О, она понимает эту страсть и наслаждается ею, кокетничает, завлекает, но не выйдет. Это женщина, это змея, всякая женщина-змея и всякая змея-женщина. Его надо излечить, с него надо сорвать пелену, пусть увидит, какова она, и излечится. Я его приведу к тебе, Ламберт. Так и надо, все подтверждал Ламберт, подливая мне каждую минуту. Главное, он так и трепетал, чтобы чем-нибудь не рассердить меня, чтобы не противоречить мне и чтобы я больше пил. Это было так грубо и очевидно, что даже я тогда не мог не заметить. Но я и сам ни за что уже не мог уйти. Я все пил и говорил, и мне страшно хотелось окончательно высказаться. Когда Ламберт пошел за другой бутылкой... Альфансинка сыграла на гитаре какой-то испанский мотив. Я чуть не расплакался. Ламберт, знаешь ли ты все? Восклицал я в глубоком чувстве. Этого человека надо непременно спасти, потому что кругом его колдовство. Если бы она вышла за него, он бы наутро, после первой ночи, прогнал бы ее пинками, потому что это бывает, потому что это такая насильственная, дикая любовь действует как припадок как мертвая петля, как болезнь, и чуть достиг удовлетворения, тотчас же упадает пелена и является противоположные чувства отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить. Знаешь ты историю о Висаге, Ламберт, читал ее? — Нет, не помню. — Роман, — пробормотал Ламберт. «О, ты ничего не знаешь, Ламберт, ты страшно, страшно необразован, но я плюю. Все равно, о, он любит маму, он целовал ее портрет, он прогонит ту на другое утро, а сам придет к маме, но уже будет поздно, а потому надо спасти теперь». Под конец я стал горько плакать но все продолжал говорить и ужасно много выпил. Характернейшая черта состояла в том, что Ламберт во весь вечер ни разу не спросил про документ, то есть где же, дескать, он, то есть чтобы я его показал, выложил на стол, чего бы, кажется, натуральнее спросить про это, уговаривая действовать». «Еще черта. Мы только говорили, что надо это сделать, что мы это непременно сделаем, но о том, где это будет, как и когда, об этом мы не сказали тоже ни слова. Он только мне поддакивал, да переглядывался с Эльфансинкой, больше ничего. Конечно, я тогда ничего не мог сообразить, но я все-таки это запомнил. Кончил я тем что заснул у него на диване, не раздеваясь. Проспал я очень долго и проснулся очень поздно.